Глава шестая. Бакор. Лос-Анджелес. Ровно через две недели. Негр давно и заметно нервничал. Пару раз он развязал и тут же завязал обратно галстук, веревкой болтавшейся на тощей шее. Долговязый, в старомодном черном костюме, подбородок торчит из крахмального воротничка, похож на хорька и пиявку одновременно, нос повис между впалых щек. Ну что ж, работники похоронного бюро и не должны выглядеть упитанными счастливчиками. Они обязаны всем своим видом навевать скорбь и скуку. Последнее следует заметить. Негру удавалось попросту отлично. «Напрасно мы это затеяли», – в десятый раз прошептал чернокожий. Его спутница, девушка в фиолетовом плаще, убавив шаг, обернулась. «Не твое собачье дело». — огрызнулась она. — делать то, что за тебе уплачено. Червинская не задавалась сложными мыслями. Откуда она знает английский? Просто знает, и все. аналогично тому, как в Париже она говорила на французском. Нужные слова быстро и отчетливо сменяли друг друга в голове. Тощий, унылый негр раздражал ее одним фактом своего существования. Миллион положил в карман и так дрожит, скулит, весь из себя в сомнениях. Раньше надо было сомневаться. Девушка оскалилась, представив, как будет выглядеть лицо этого урода, когда она им займется. По земле шустро пробежал длинный таракан. Примитивное кладбище в графстве Оранж, где хоронят неимущих, однотипные надгробия близнецы, как ряды солдатских могил, следуют одно за другим. Без намека на освещение, рядом лес, да еще и болото. Проржавевшие ворота с табличкой Rest in Peace в руках ангелочков не прибавляют оптимизма. «Ты уверен, что захоронение здесь?» – на ходу спросила Червинская. «В случае ошибки, спросят не только с тебя. Доберутся и до твоих детей, и до доброй дамы с яблочным пирогом, а отыщут даже параличную бабушку, которая обкатывает задницей койку в больнице Денвера». Сдохнут все сразу. Негр остановился. Внезапно, словно споткнулся о корень. «Откуда ты знаешь про бабушку в Денвере?» откуда, удивилась Червинская. Просто к слову пришлось. Слушай, к чему так путаться? Ты же американец. У вас полно фильмов про мафию. Кого не возьми, все изъясняются фра фразами из крестного отца. Любишь это кино? Они уже пришли. Ворота заскрипели ржавчиной засолов. Подул ветер. Небо скрылось за тучами. Свет и звучали только два фонарика в руках собеседников. Черовинская отметила, что для сходства с ужастиком не хватает только белого дыма, струящегося по земле. Вот-вот, могилы вскроются. «Да, люблю», — после паузы глухо ответил негр. «Но к делу это отношение не имеет. Захоронение здесь я лично отвозил их сюда, и мать, и отца». Так сделали с целью запутать следы. Помнишь, пресса называла много мест: и семейную резиденцию, и кладбище Форест Лаван, и подводный склеп в Бахрейне. Твой заказчик имеет право сомневаться. Что ж, мы сделаем по-другому. Я передам тебе прах и возьму лишь половину гонорара. Экспертиза ДНК докажет, кому принадлежит тело, тогда я и приду за второй частью. Червинская мысленно усмехнулась. «Придешь то ага, аж два раза. Там не на чем про проводить экспертизу, дорогуша, это обычный пепел». Черенокожий отреагировал хитрой улыбкой фокусника. «Я выкопал урну, ты скоро убедишься, тебя ждет сюрприз». Фонарь потух, нега исчез в кромешной тьме, отступив на пару шагов. Очевидно, направлялся в хибарку смотрителя. Хлипкую постройку из досок. Куда и заходить-то надо, вдвое согнувшись. Червинская щелкала кнопкой фонарика, любуясь могилами. Для чего нужен смотритель, если кладбище никем не охраняется? Здесь ничего не возьмешь. Уж этих-то покойников не хоронят в украшениях однообразные надгробия столь уныло, что одним своим видом отвращают от вандализма. Дороги нормальный итог этому кладбищу нет. От города пилить сорок миль до бензозаправки, потом еще милю пешком через лес, а вот с точки зрения родителей знаменитого покойника идеальное место. Приходи себе вечером, навещай, отсутствуют папарацци, исчезли телевизионщики, никто не захочет переться в такую глушь. Стоит ли удивляться, что несчастные вдруг столько раз перемещали из одного склепа в другой, держа эти передвижения в строжайшей секретности. Народных кумиров следует хоронить бережно, иначе замучаешься избавляться от девочек, пришедших на могилку вены порезать. Вон сколько народу перестрелялось после суицида Кабейна. А чего-то, а всего-то и требуется сделать могилку официоз. Пустой гроб, про это писали газетчики на церемонии прощания, торжественно закопают при свидетелях. Прах же попросту отвезут подальше и будут навещать без лишних взглядов. Правда, после и слухи поползут, гроб-то пустой, у, -у, -у, -у. Элви стоится два года под землей, а куча людей не верит. Знаем мы этих звезд, инсценировал смерть, чтобы отойти от бренного мира. С тем количеством кокаина и виски, что Элвис всаживал в себя, он скорее жизнь инсценировал. И почему связной не заказал похитить кости Пресли? Ни с чем не сравнимое удовольствие. Она неслась бы по, по шоссе из Грейнсланда в открытом кадилаке на скорости 150 миль в час, размахивая лифчиком, а радио беш бешено орало бы в тон свистящему ветру. ВИАЛАС ВЕГАС! Фонарик высветил могилу со стершейся краской на надгробии. Ух, как интересно. Могильный камень совсем зарос мхом, а вокруг плиты рассыпана свежая земля. Значит, её пытались разрыть. Хм, что тут у них вообще? Братское кладбище звезд? Негр возник из темноты, прямо рядом с ней. Она не вздрогнула. Хорошо, они устроились со своей кожей. Лица не видать во мраке уже с трех метров. Вот, он поставил у ее ног урну, чистую, без следов грязи. Она захоронена в специальном боксе. Ну и еще, я не хочу к ней прикасаться». Рядом с урной скромно приютилась кокетливая корзиночка из древесной коры. В таких обычно доставляют цветы романтичным девушкам. Червинская сжала корзинку в руках, раздался жалобный хруст. Стенки лопнули, на ее ладони вывалился кирпичик из плотного стекла. Внутри переливалась прозрачная жидкость, обволакивая белесый предмет. «Человеческая рука с бледной отсловившейся кожей, с браслетом. Пальцы чуточку скручены, длинные и узкие, музыкальные, что называется. Для чего они сохранили руку?» — спросила Червинская. Негр, стараясь унять неродную трясучку, пожал плечами. «Его мать уже старая женщина», – прошептал он, стараясь не смотреть на кирпичик, «а старухи, чьи корни из Луизианы, склонны верить во всякие вещи. Например, стоит сохранить часть тела, и человека можно вернуть. Это старые поверья, замешанные на песнях черных рабов с плантацией. Она неспроста закрыла прах здесь». Если отыщется, могущественный колдун, он сумеет воскресить дух, не говоря уже о теле. Ты заметила, ведь на этом кладбище полным-полно раскрытых могил. Девушка подняла кирпичик вверх, рассматривая мертвую руку. Да, со скукой заметила она, это меня немножко смутило. Чернокожий продолжал трястись, он еле удерживал фонарь. Бакоры, хрипло сказал Негр, черные колдуны Конго, самого высшего уровня, практически божества. Для вудуистских ритуалов необходимы кости мертвецов. Разрытые могилы это их заказ. Никакой магии нет, без кладбищенской земли, черепов и фаланг пальцев. Но кто хватится бомжей, забьет тревогу? Это кладбище никто не навещает. Бакоров В Штатах двое. Один в Майами, другой здесь. Говорят, переехал из Луизианы. жалуется на влажный климат. Вот почему я запросил с тебя такие деньги. Я не боюсь родственников человека, чью урну отдаю тебе. Но мне страшно, что мы вторглись на территорию Бакора. Его склад. Откуда он берет кости? Хотя, думая о твоем желании, ты ведь, наверное, близка к миру духов. Девушка безмолвно кивнула, голова не двинулась, оскользнула. Мертвая плоть не бывает доброй. Негр вращал белками глаз. Ты решилась вызвать дух своего кумира. Хочешь предаться с ним животным утехам, сексуальным радостям? Я молчу про моральную сторону твоего желания, но подумай, что ты тревожишь сердце загробного мира. Запрокинув голову назад, девушка хрипло засмеялась. Мрачный смех эхом разнесся среди могильных столбиков, в траве шуршали мыши-полевки. «А почему вы так боитесь его потревожить?» — заметила она. «Люди похожи на припозднившихся гостей в этом мире. На поминках они умасливают покойника, отведя символическому стакану лучшее место за столом, словно все думают, только бы, ох, как только бы он не вернулся обратно». Душа мертвеца все равно на том свете, так с чего шпичся о костях? Соорудите что-нибудь в честь души, скажем, японский садик, где ей было бы приятно отдохнуть. Когда я вижу кладбище живой человек, явившийся сюда, и тот предпочтет немедленно сдохнуть. Твой начальник в похоронном бюро сократил тебя из-за кризиса, и ты решил ему отомстить. Но прикинь, месть была бы намного экстравагантней. Построй. среди могил стриптиз-бар. Запомни, не только жить и умирать, по возможности надо весело. Чернокожий прекратил дрожать. Он попытался даже выдавить ухмылку. Слова о стрептизбаре баре среди гробов подействовали как успокоительные. В глазах заиграли огоньки, будто их обладатель вдоволь хлебнул рома. Он жил весело, показал нега на урну, а умер довольно странно. Впрочем, иначе ему умереть было нельзя. Когда звезда угасает в своей постели, это дерьмо собачье, а не звезда. Она обязана сдохнуть от передоза, алкогольного отравления, погибнуть в катастрофе. Если кумир сыграет в ящик в 90 лет в своей постели, то теряет статус кумира. Кто-то резал вены в тоске по дедушке Марлону Брандо. Нет, а юный Хит Ленджер... Объелся лекарств и получил Оскара. «Ты живешь, делаешь бабки, но, умерев, должен взорвать мир. Этот покойник простил бы меня, леди. Почему парню не жилось без эпатажа? На замесе с вечным публицистити». «Внимание, прессы и скандалы. Это кислород звезды. О, детка, что мы можем знать о смерти?» Червинская подвинула Урону к себе. «Ха-ха-ха, да!» Она-то ничего не знает о смерти, черт возьми, надоело слушать хрень этого долговязного червяка. Сейчас она покажет ему свои знания смерти и методы ее вызывающие. Ну какая фраза дальше, черная скотина. Могу я получить твои деньги? Ноги негра вдруг подломились. Он рухнул на колени, нелепо взмахнув руками. Голова запрокинулась. Из открытого в немом крики рта резво, словно спасаясь, побежали мелкие глянцевые пауки. Могильщик поднял пальцы к щекам. Могло показаться, что он пытается ловить насекомых. Недоумевая, Червинская отступила во тьму. Человек рвал губы ногтями. Слышался противный резкий треск плоти. Из закатившихся глаз на лицо тончайшими струйками хлынула алая кровь. Негр завалился на бок, дергаясь в судорогах. Он прижимал колени к подбородку, разгибая их быстро, как при зарядке. Кожа вокруг глаз начала синеть. Последний паук исчез в сухой траве у могилы. Рот выплюнул черную лягушку. Губы испустили последний вздох. Червинская без малейших эмоций смотрела на мертвеца. Ее ресницы дрогнули. Откуда-то из самых глубин мозга к ней приплыло забытое, почти незнакомое чувство. удивления. Что же такое с ним произошло? Ответ появился сам с собой. Ступая ногами по воздуху, как в невесомости, среди надгробий плыл сморщенный, сухонький африканец. Она увидела его благодаря светло-фиолетовой как бы свечастище одежде и курчавой седой бороде, обрамляющей морщинистое лицо. В свете фонарика блеснули черные очки. Только дядюшки с мешком носят их ночью. Униформа верных слуг доктора. Бакор. Ее пробило новое чувство – опасность. Нет, с ним ей не тягаться. Не следует и думать об этом. Он просто сомнет ее, как квачок бумаги. Надо проявить покорность, бездумную и кисельную. Тогда, может, обойдется». Червинская замерла в поклоне, не поднимая головы. Бакор парил в воздухе совсем рядом. Тронув толп ногой, он перевернул тело, склоняясь над ним. Острый длинный ноготь на большом пальце руки врезался в грудь покойника. Плоть раскрылась, как под ножом. Хруст грудной клетки прозвучал для девушки знакомым припевом. В ладони Бакора истекал кровью комок мяса «Мертвое сердце». Полюбовавшись, старик сунул его в карман, просто и деловито, словно кошелек, либо часы. червинская не шевелилась бакор пристально рассматривал незнакомку сквозь черные очки она не видела его зрачков но ощущала от них шел невидимый свет вроде излучения старик изучал девушку пытливо со смесью восторга и любопытства так посетитель из деревни в зоопарке впервые наблюдает за бегемотом плавное движение на лоб легла черная ладонь холодная как лед Она услышала, как мелко стучат ее собственные зубы. «Я знаю, что ты собиралась сделать», — по-французски произнес Бакор, «поэтому решил помочь совсем немножко. Иллюзия. Я умею гипнотизировать людей, и окружающие, и цель видят насекомых во рту. Стоит дунуть из трубки особой травяной смесью, распылить ее в воздухе, хорошо действуют на мозг, и живой, и мертвый». У человека за считанные секунды разрывается сердце. Что ж, этот могильщик был прав. Он нарушил этику поведения, придя без приглашения на склад. Ничего, мы похороним его здесь. Надеюсь, ты будешь так любезна, чтобы помочь. Она кивнула, без желания сопротивляться. Бакор улыбнулся. Его зубы были острыми и крупными, почерневшие, треугольные, словно у морской акулы. Я в курсе, на кого ты работаешь. Ошибся болван из похоронного бюро. Нет, двух бакоров и никогда не было. Есть только один, живущий последние 20 лет между Майами и Лос-Анджелесом, часто меняя свой облик. А что? И там, и там отличные кладбища, дарующие силы зла. Люкнер взял мертвеца под мышки. Червинская подхватила трубу за ноги. Как мне не хватает Мари Клер, вздохнул Бакор. Знала бы ты, что мы с ней делали в подвале сахарного дворца. Славные были времена. Я вернусь в Ганаив, но чуть позже. Всех моих способностей не хватит против Ожерелья. Ей ужасно хотелось спросить, что такое Ожерелье. А это устало заметил Бакор, и Черинская поняла, он читает мысли. Автомобильная покрышка, налитая бензином. Наденут на шею и поднесут зажигалку, никакую вуду тебя не спасет. Пять тысяч дядюшек и соратников доктора погибли таким образом. Черная магия не помогает, если ты горишь, как свечка, объятый пламенем. И проклясть-то, никого не успеть. Я сумел сбежать, но мечтаю вернуться». Марий Клер осталась. Она старая мамбо, хорошо умеет насылать болезни. В Ганаиве ее боятся больше, чем меня. Они бросили тело негра в яму. старик кивнул на лопату, устроившись рядом, на кладбищенской плите. Червинская старательно зажав в ладонях черенок, сбрасывала комья земли. От бакура доносился сильный запах рома. А ведь мари Лера не знает, кто твой хозяин, засмеялся колдун. Правда? И ты понятия не имеешь. Ничего, работай, еще чуть-чуть, и я отпущу тебя. Девушка вернулась на бензнаколонку только под утро, сама не зная как. Ладони стерты до мозолей, к счастью, без крови. В руках зажата сумка, там урна с прахом и стеклянный кирпичик, где плавает артефакт. кожаное сиденье машины безжизненно заскрипело глаза червинской терзали дисплей айфона новых сообщений не было не стоит тратить время и думать о том что сейчас случилось на кладбище задание связного выполнено прах у нее даже убивать не пришлось жаль она обожает вкус смерти. Червинская вывела машину на шоссе. Вслед за ней, мигнув, плавно повернулся огонек скрытой камеры. Видеонаблюдение установили вчера, после регулярных краж пакетиков с чипсами из магазинчика при заправке. Могильщик не мог об этом знать, а она не заметила.